Глава одиннадцатая. Сад. Прежде чем мы перенесемся на тортугу куда нас теперь ведут события нашего рассказа, мы обязаны рассказать, как выглядел этот остров и каким образом испанцы завладели им. Черепаший остров, имя которого, благодаря флебустьерам, стало столь знаменитым в семнадцатом столетии, обязан этим названием своим очертанием, весьма похожим по форме на морскую черепаху. Он имеет 70 километров в окружности. Окруженный огромными скалами, выступающими из моря и называемыми жителями «железными берегами», он доступен только с юга, со стороны пролива шириной в 5 миль, который отделяет его от санта доминго Он имеет только одну гавань для больших судов и небольшое селение, носящее название «Бастер» низменная земля. Почва его плодородна, все антильские плодоносящие деревья и кустарники произрастают там в изобилии, и табак, который там выращивается, гораздо более высокого сорта, чем на других островах. Сахарный тростник растет там хорошо, и дичь размножается неимоверно быстро. История Тортуги коротка, но запятнана кровью на каждой странице. Занятый сначала испанцами, этот остров был отнят у них, как мы уже рассказывали в предыдущем романе. Береговые братья, избежавшие гибели на острове Сен-Кристофер, решили сделать на этом острове свою штаб-квартиру и приняли меры, чтобы обеспечить себе обладание тортугой. Но испанцы не дали им спокойно наслаждаться их завоеванием. Они отправили флотилию, которая застала авантюристов врасплох, неожиданно напав на них и после страшной резни прогнала их с острова. Через некоторое время они вернулись под командой Виллиса, английского авантюриста, и снова захватили остров. Но французские авантюристы, с неудовольствием повиновавшиеся англичанину, требовали помощи от Де губернатора острова сен кристофер который послал к ним многочисленную экспедицию во главе с офицером по имени Левассер, Виллис сдался без сопротивления, и французы вновь завладели Тартугой. Левассер тщательно исследовал остров, изучая пункты, которые следовало укрепить. Он узнал, что остров неприступен со всех сторон, кроме южной, как мы уже сказали выше. Он выстроил крепость на пригорке, отдаленном на 300 метров от рейда, на котором она должна была возвышаться. Но так как над этой крепостью возвышалась скала высотой в 20 метров с площадкой в 25 квадратных метров, губернатор выбрал эту площадку для того, чтобы выстроить там свой дом. К этому дому вели 15 ступеней, высеченных в скале, и съемная железная лестница. На площадку установили четыре пушки, и к оборонительным средствам была еще прибавлена ограда, способная устоять против любого приступа. Эта позиция, так удачно выбранная, была окружена пропастями, высоким лесом и непроходимым кустарником, которые делали ее неприступной. Лишь одна тропинка, по которой могли пройти рядом три человека, вела к этому форту, получившему название Скального. Едва возведение этих укреплений было окончено, как явились испанцы, в количестве 800 человек, чтобы их уничтожить разгромленные крепостной артиллерией, они пытались высадиться двумя милями ниже, на месте, называемом Кайонной, но, потеряв 200 человек, вынуждены были удалиться во Свояси. Победа эта не только придала отваге авантюристам, но до того вскружила голову их губернатору, что он, забыв, что безопасность Тартуги зависит от помощи Депуэнси, захотел стать независимым, Так что его подчиненным, привыкшим к безграничной и необузданной свободе, наскучило его тиранство, и они убили его. В то время кавалер де Фонтене, отправленный де Пуэнси с острова Сан-Кристофер, прибыл на тортугу с пятью сотнями своих людей, восстановил порядок и принял бразды правления островом в свои руки. Но кавалер де Фонтене был прежде всего авантюристом. Первым, на что он употребил свою власть, было поощрение флебустирских экспедиций, так что остров часто оставался почти без защитников. Испанцы, узнав об этом от своих шпионов, решили во что бы то ни стало завладеть этим страшным логовищем пиратов, вооружили эскадру и неожиданно появились перед островом в ту минуту почти пустым. Де Фонтене и несколько авантюристов, которыми он располагал в это время, героически защищались. Но подавленные численностью врага, испытывая недостаток в съестных припасах и боевых снарядах, они в конце концов были вынуждены сдаться. Испанский генерал оставил на острове гарнизон из 60 человек под командой Дона Фернандо де Авила, офицера храброго и опытного, и вернулся в санта доминго Вот какие странные события разворачивались на этом островке в течение нескольких лет, когда де Ажерон – по возвращении из Франции, решился окончательно отнять его у Испании, чтобы сделать из него не штаб-квартиру флебустеров, как прежде, а сердце колонии, которую он намеревался основать на самом санта доминго Испанцы, приписывавшие большое значение обладанию черепашим островом, вели себя крайне осторожно, следовательно, Согнать их с этого места, которое они сделали практически неприступным с тех пор, как овладели им, было делом очень трудным. Несмотря на сильнейшее искушение захватить остров, де Ажерон, опасаясь неудачи, не хотел ничего предпринимать, пока надежный человек не проведет разведку на месте. Для этого он выбрал своего племянника, зная, что может на него положиться». В тот самый вечер, когда флебустьеры держали совет в гостинице, трое человек ужинали в довольно обширной и богато обставленной зале скального форта. Это были Донья Хуана, очаровательная молодая девушка, которую мы уже видели на острове Санта-Доминго, ее дуэнния Чиала и Дон Фернандо де Авила, губернатор Тартуги. Дон Фернандо был человек лет пятидесяти, с чертами лица, свидетельствующими о властном характере его владельца, яркий обращик служаки того времени, не признававшего другого довода, кроме шпаги, другого права, кроме силы. Занимаясь блюдами, поставленными перед ним, он разговаривал с Доней Хуанной, приехавшей на остров лишь этим утром. Молодая девушка была печальна и озабочена. Она односложно отвечала на участливые расспросы губернатора, которые она, по большей части, пропускала мимо ушей, и, следовательно, на которые отвечала не в попад. «Что с вами, дитя мое?» — спросил, наконец, Дон Фернандо, удивляясь, что он один поддерживает разговор. «Уж не больны ли вы? Это путешествие, должно быть, чрезвычайно утомило вас. Может быть, вам нужно отдохнуть?» «Вовсе нет», — ответила девушка рассеянно. — Не стесняйтесь, — продолжал он с участием, — вы здесь у себя и можете поступать, как хотите. — Вы очень добры. — Итак, дорогой с вами не случилось ничего необыкновенного, кроме неожиданной встречи с этими двумя негодяями. — Решительно ничего. — Вы очень испугались. — Нет, уверяю вас. — К счастью, теперь вы в безопасности, и вам нечего опасаться этих негодяев. Молодая девушка слегка нахмурила брови, но воздержалась от ответа. Дон Фернандо встал. «Я вынужден оставить вас», — сказал он. «Извините меня. В этот час я осматриваю свои посты и никогда не пренебрегаю этой обязанностью». «Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне», — ответила Хуана. «Вы видите, Чала заснула, и я пойду в свою комнату. Ведь, верно, в этой крепости нет сада, где можно было бы подышать вечерним воздухом». «Извините, милое дитя», — возразил губернатор с веселой улыбкой. «У меня есть сад, правда, очень маленький и вовсе не похожий на ваши великолепные эспаньольские сады, но, каков бы он ни был, я отдаю его в ваше распоряжение на все время вашего пребывания здесь, и вам тем легче будет в нем гулять, что он сообщается с вашей молельной». «О, это замечательно!» — весело воскликнула Хуана. «Пожалуйста, покажите мне скорее этот сад». «Ступайте же за мной, мы будем там через пять минут». Девушка поспешно встала и вышла из залы в сопровождении Дона Фернанда, не беспокоясь о Чале, которая действительно заснула в кресле. Пройдя двор, освещенный в эту минуту великолепным лунным сиянием, Дон Фернандо отворил дверь, запертую только на задвижку, и дони Хуана вдруг очутилась в саду, небольшом, но очень удачно расположенном. И по этой причине казавшемся с первого взгляда гораздо больше, чем на самом деле. Там были тень и цветы, птицы, приютившиеся в листьях, с шумом вылетали при приближении гуляющих. Густая живая изгородь из кактусов на самом краю пропасти служила оградой не только саду, но и строением крепости. Забор этот, как ни казался слаб, был более чем надежен, так как пропасть, почти вертикальная в этом месте, имела глубину более 40 метров. «Вот мой сад, милое дитя!» — сказал тогда Дон Фернандо. — Пользуйтесь им, как хотите, не боясь, что вас потревожат, потому что кроме вас и вашей дуэнии никто не ступит сюда ногой без вашего позволения. — Благодарю вас. Право, я не знаю, как мне высказать вам мою признательность за эту огромную любезность с вашей стороны. — Но ведь я вам почти отец. Я озаботился о вашем детстве. — Вы правы, и я вас люблю за вашу неисчерпаемую доброту. В свою очередь, благодарю вас, но слава богу, мы должны остаться здесь всего на несколько дней. Я жду моего преемника с минуты на минуту. Это правда. Вы мне сказали, что мы должны отправиться в Панаму, произнесла она с легким трепетом в голосе. Я так думал, но судя по последним письмам, кажется, мое назначение изменено. А, -а, -а на какое же новое место вас назначают? — Не знаю. Вероятно, мы отправимся на материк. Впрочем, это должно мало вас интересовать. — Действительно. Однако, признаюсь, я не прочь узнать об этом новом назначении. — Не бойтесь. Как только я что-нибудь узнаю, я поспешу сообщить вам. — Благодарю. В эту минуту в сад вошел капрал и почтительно приблизился к своему начальнику. — Что вам нужно, Кабе Лопес? — спросил Дон Фернандо. — Ваше превосходительство! — ответил он. — Прибыл курьер из Сантьяго. — Так поздно? — с удивлением спросил губернатор. Капрал молча поклонился. — Хорошо, я иду за вами. Ступайте. Лопес повернулся как автомат и вышел в сад. — Это дверь! — продолжал Дон Фернандо, указывая девушке на большое балконное окно. — Ведет в вашу молельню! — «Теперь я оставляю вас. Гуляйте без опасения в этом саду. Вам нечего бояться. На случай, если я не увижусь с вами сегодня вечером, позвольте мне сейчас пожелать вам приятно провести ночь, которую вы давно не проводили под моей кровлей». Простившись таким образом, Дон Фернандо ушел. И до Хуана осталась одна. Давно уже молодая девушка желала насладиться минутой свободы. Она чувствовала потребность привести в порядок свои мысли и откровенно поговорить с собой. Ее отъезд из Сан-Хуана был так внезапен, путешествие так быстро, что эти немногие дни промелькнули для нее подобно сну, не оставив ей необходимого времени подумать о том новом положении, в которое ее поставили события, и о неизбежных переменах, которые силой обстоятельств должны были произойти в ее жизни, до сих пор столь тихой и спокойной. Для душ юных и верующих ночь имеет неизъяснимую прелесть. Бледный свет звезд, серебристый отблески луны, пробивающиеся сквозь ветви деревьев, ночной ветерок, проносящийся как вздох, и таинственно шелестящий листьями, глухое жужжание насекомых, журчание ручейка, протекающего в тростнике, все способствует тому, чтобы наполнить сердце упоением и располагает душу к нежным и меланхолическим мечтам. Донья Хуана, обойдя несколько раз тенистые аллей сада, склонив голову к земле, мало-помалу, сама того не замечая, поддалась влиянию лучезарной природы, окружавшей ее со всех сторон, восхитительная гармония которой находила тихий отклик в ее сердце. Она села в баскете и надолго погрузилась в то восторженное состояние, которое не является ни сном, ни явью, и для которого в нашем бедном языке Нет определенного выражения. Недалеко от того места, которое она выбрала для отдыха, возвышалась изгородь, служившая забором саду. Возле этой изгороди, как отверстая пасть пропасти, открывался обрыв, уже старый и скрытый высокой сухой травой. Возле этого обрыва росло дерево, закрывая его своими могучими ветвями. Время от времени взгляд молодой девушки — машинально обращался к этому месту с упорством, независимым от ее воли, в котором она не старалась даже дать себе отчет. Вдруг ей показалось, что какая-то тень осторожно выпрыгнула из этой ямы, и два глаза сверкнули в темноте, как два раскаленных угля. Донья она невольно задрожала при этом ужасном явлении и молча и боязливо притаилась в глубине баскета. По прошествии двух или трех минут, показавшихся испуганной девушке целой вечностью, эта тень увеличилась и мало-помалу приняла размеры человека, размеры, казавшиеся гигантскими при обманчивых отблесках Луны. Насколько довольно отдаленное расстояние, на котором находилась дони Хуана, позволяло ей судить, человек этот был не испанец, костюм его скорее походил на костюм буканьера». Как бы это ни было, человек этот осмотрелся кругом проницательным взором, как бы стараясь проникнуть сквозь темноту. Потом, видимо, успокоенной глубокой тишиной, окружавшей его, он встал на колени на краю обрыва и, обвив ствол дерева одной рукой, без сомнения для того, чтобы удержаться, наклонился над ямой, потом тотчас же выпрямился, поддерживая рукой другого человека, который, слегка согнувшись, прыгнул в сад. «Ты никого не видел?» Шепотом по-французски спросил второй незнакомец первого. — Никого. — И ничего не слышал? — Ничего. — Стало быть, все в порядке. Теперь надо узнать, где мы. — Этого я не знаю. — И я тоже. — Давай сюда оружие. — В случае тревоги я не прочь иметь, чем защититься. Ничего не отвечая, товарищ его встал на колени на краю обрыва и через секунду втащил наверх два ружья, крепко привязанных к веревке. — Вот, — сказал он. «Хорошо. Теперь надо осмотреться. Это не трудно, ведь светло, как днем. Я направо, ты налево. Составим круг, центром которого будет этот обрыв. Держи глаза и уши на стороже. Надо сделать так, чтобы нас не застукали, как дураков». Его товарищ молча кивнул головой в знак согласия. Они повернулись друг к другу спиной и немедленно начали приводить в исполнение свой план. Когда они повернулись, лучи луны упали на их лица остававшиеся до тех пор в тени. «Филипп!» — воскликнула девушка, узнав того, кого она любила, в одном из двух человек, таким странным образом забравшихся в сад.